в с дорогу Мерлин был невесел и говорил о близкой своей смерти, а Вивиена не переставала опутывать его своими чарами и заклинаниями. Они были уже недалеко от царства Артура. Путь их лежал лесом, прозванным «Опасным». Целый день шли они этим лесом, и пришлось им, наконец, остановиться на ночлег в одной очень глубокой, и скалистой лощине, дно которой было усеяно крупными и мелкими камнями. Поблизости не было ни замка, ни другого какого селения. Ночь была темная, и путники, набрав валежника, развели костер и поужинали, бывшие еще у них в запасе провизией. После ужина, когда они сидели еще у костра и разговаривали, Мерлин сказал Вивиене, «Знаете ли вы, сударыня, что неподалеку отсюда, среди этих диких камней, я могу показать вам самую роскошную комнату, высеченную прямо в скале и так тщательно укрытую, что ее никто не мог бы найти?» «Неужели?» В этом месте, которое, казалось бы, может служить убежищем лишь чертям или диким зверям, действительно существует такая прелестная комната. Кто же построил ее? — спросила Вивиена. Не прошло еще и сотни лет с тех пор, как страною эту о правил король Ассен, — заговорил Мерлин. У короля Ассена был сын. Доблестный, отважный рыцарь Анастей. Он полюбил дочь одного очень бедного рыцаря и непременно хотел жениться на ней. Но король Ассен ни за что на это не соглашался. Анастей стоял на своем, и король стал, наконец, грозить сыну, что если тот не откажется от своего намерения, то будет казнен, так же, как и невеста его. Огорчился Анастей. и испугался за свою невесту и чтобы спастись от гнева своего отца выбрал самое потаённое недоступное место в лесу приказал высечь в скале две комнаты и убрал их как можно роскошнее и, избегая и людей навсегда поселился здесь со своей невестой тут провели они всю свою жизнь и умерли в один и тот же день их положили в один гроб и похоронили в одной из комнат, высеченных в скале. Тела их до сих пор еще не истлели, так как они были набальзамированы.